Глава 46. Пробираясь по улицам нового города, Элладора главным образом ориентировалась по звуку. Пока она идет в сторону виадука герцогини, то движется в примерно правильном направлении, ведь на виадуке стоят артиллерийские части. Следовательно, надо идти в сторону пальбы. Она научилась отличать лающий вскрик одного орудия от других. Разбирать, когда ревут большие пушки на мысу королевы, а когда дробно гремят портовые гаубицы меньшего калибра. Алхимическому шквалу орудий отвечал божественный гнев. Дымный искусник багровым туманом чертил знаки, светящиеся на ночном небе. Посмотришь на один, и тебя охватит помешательство. «Верховный умур металл молнии». Кракены на мелководье со свистом испускали бритвенные струи вглубь суши, направляя серебристый поток взмахами щупалец. Водные брызги были жидкими копьями, пронзали и резали. Людские потоки стекали с мойки, дола блестки и рыночных кварталов. Они искали убежище в разветвленных подвалах и упырьих ходах нового города. Неплохой, в общем, замысел. Новый город — это небесное благо, запечатленное в камне. Тверды его божественные устои. Неприкосновенная святость еще витает над ним, охраняя от чужеродных чудес. Да, в нем тоже небезопасно. Нигде в Гвердоне безопасных мест не осталось. Нынче здесь безумные боги. Но тут лучше, чем в Мойке. Показался парламент на вершине замкового холма, по ту сторону мойки. Двадцать минут проворной ходьбы вчера, самоубийственное путешествие сегодня. Она дрожала, промокшая, Босая. Стражник в противогазе жестом велел ей присоединиться к толпе спешащих в укрытие. Она покачала головой, спросила: «Где ближайший околоток дозора?» Из-за гвалта он сперва не расслышал. Пришлось ему отстегивать маску и подставлять ухо. Под маской он до ужаса молод и напуган тоже до ужаса. «Где ближайший участок дозора?» — крикнула она, протягивая отсыревшее письмо, якобы от Келкина. «На площади мужества, но там все погибли! Мне нужен эфирограф!» Следующий, самый близкий участок, как узнала она, был на западном склоне Священного холма но там шла ожесточенная схватка, пробираться рискованно. Она двинулась по дуге нового города, перебежками от переулка до переулка, от прикрытия до прикрытия. Миновала еще пару скоплений спасавшихся жителей, но вскоре улицы опустели, и вот она в одиночестве. Где-то неподалеку стрельба, то подбегущих, вопль разрыва, вспышки призрака. Грохот поступи боевых святых, преодолевающих склон. Везде побоище. Но почему-то все время не с ней, будто она то и дело промахивалась. В гробовой тишине промчалась по бульвару, и как только оттуда убралась, огонь стрелков превратил его в площадку скотобойни. Напоследствии она натыкалась не раз. Вот золотые истуканы, теплые на ощупь, застыли в крике. Вот дюжина солдат насажена на копье жестокого урида, а сам полубог в гнезде на развалинах лавке портного колет от тротуар черепа, как дрост ракушки улиток. То ли Эладора, такая везучая, то ли снискала благословение, но она невредимой пересекла весь новый город. Благословение было более вероятно, и, уходя, она шепнула камням пару слов благодарности. Далее потянулись уже полузнакомые улицы. Дол блестки, где она проводила дни ученичества, ныне сомкнут, сплетен с новым городом. Крутые ступеньки вынесли ее на северный скат священного холма, где начинался университетский район. Артиллерийскую позицию разместили на газоне перед учебным корпусом. Корректировщик заорал ей с крыши библиотеки прятаться. «И вид любимого факультета!» превращенного в крепость, растревожил ее от чего-то сильнее всего остального. Страшным событием место в мойке, пяти ножах или в новом городе. Войну пусть прочат в парламенте и на мысу королевы. А университету полагается быть неприкосновенным и неизменным. Здесь ее дом. Участок дозора остался в памяти местом, откуда однокашники озорства ради стащили шлемы стражников. Еще туда отводили трезветь пьяных студентов, которые совершали роковую ошибку, пересекали невидимую черту между долом блестки и священным холмом. Теперь околоток стал укрепленным бункером, и группа суровых наемников стояла снаружи в ожидании, когда их снабдят защитными противогазами. Тоненький голосок из глубин сознания сообщил ей. Это значит, что они собираются применять стелющийся газ. Другой тоненький голосок зашелся криком отчаяния. Сотрудник дозора остановил ее на входе, и она предъявила свое намокшее предписание. «Мне нужен ваш эфирограф!» Он взял у нее бумаги, вчитался. «Здесь написано про катер до острова Чуткий, чтобы забрать заключенных. Нигде не сказано про использование эфирографа». Эладора холодно возрилась на него. — Я представляю господина Келкина, а на город совершено нападение. Мне нужно воспользоваться вашим устройством. Он вступил Хотите рискнуть? Валяйте. Той ночью окаянная машина сбрендила, и с тех пор мы не получали ни одной разборчивой депеши. Приходится посылать гонцов. Он проводил ее в небольшой закуток в недрах участка где на великолепном столе, наверняка позаимствованном в университете, стоял ферограф. Комнату ремонтировали совсем недавно. Стукнула мысль о том, что она живет в промежутке, который однажды назовут очередной исторической эпохой. На полке рядом с духовной и светской архитектурой пепельной эпохи будет стоять... Что? Святые песнопения и перспективные изобретения в посткризисную эру? или «Чрезвычайный совет Гвердона. скоропалительная и роковая ошибка». Она взмолилась, чтобы когда все это закончится, остался бы хоть кто-то, наделенный разумом, способным на исторический труд. Здешним эфирографом редко пользовались. Клавиши неподатливы, но устройство защелкало и ожило, когда она включила эфирное зажигание. Прилепленный на стену листок сообщил ей последовательность вызова парламентского аппарата. С грехом пополам она набрала сообщение, но это только полдела. Машине нужны живые операторы на обоих концах линии. Алхимики с их находчивой изобретательностью сумели овеществить потустороннее взывание. Заменить ментальные структуры латунью и медью. Заменить колдовские песнопения печатными клавишами а вместо души подставить банку с химической слизью. Но все равно необходим обоюдный настрой, совместное устремление. Она читала, что опытные операторы видят общие сны и существует проблема психической утечки. Келкин предложил установить аппарат у нее в квартире, исключительно для парламентских нужд. Но она, сама не зная почему, отказалась. Теперь же поняла, Чем машина ее беспокоила? Ее душа? Незарубцевавшаяся рана, как определил ее крыс. Дед надорвал ей дух, совершая свой ритуал при попытке состряпать из нее замену для корельон. Повреждения так и не заросли. Эта машина способна сильнее ее исечь, усугубить язвы. «Дура ты, дура!» выругала себя она. Город штурмуют за небесные силы. Солдаты бросаются в бой с богами и их святыми. А она тут распереживалась о малюсенькой психической занозе. — И вообще, раз ты боишься всего на свете, то лучше бойся паучью тварь, которая, может быть, прячется там, внутри, — сказала она себе и нажала кнопку отправки. — Вернулась чуткого, Надо обсудить варианты. Эладора Даттин оказалось, вовсе не так и плохо, как переживала она, немного подташнивает, но в целом напрягает не больше колдовских упражнений Рамигас. Однако проступает послевкусие паники. Обратная отдача от того, кто послание принял. Первый ответ машина принялась выстукивать почти сразу. Клавиши заходили под пальцами, складываясь в слова F. R, Эфирные линии скомпрометированы. Шифр строго по таблице. Она понятия не имела ни про какие шифровальные таблицы. В этот военный протокол ее не посвящали. «Нет шифровальной таблицы», — ответила она. Второй ответ пришел через пару минут. «Может быть, только в воображении» но она почувствовала небритую щеку Келкина, запах его трубки. Услышала его язвительное недовольство. «Тай с тобой!» Она не сразу сообразила, кого он имеет в виду. Карельон. Ее отцом был Аридон Тай. Она единственная во всем городе, кто имеет законное право притязать на это пресловутое, грозное имя. «Да!» Ответ пришел поспешно, потоком. Слова набирали так быстро, что машина зашкварчала от нагрузки. «Корабли поддержки вышли из Маридона. Требуется тай для спасения отповеди». Гвердонский флот хорошо оснащен, но численно слишком мал, чтобы отбить осаду. Даже если кари с помощью шпатовых чудес сумеет поднять на поверхность великую отповедь, у них окажется всего одна бомба против неистового пантеона. И никак нельзя будет навести прицел на конкретного бога. Без механизмов с чуткого острова никак. Мысль о машине натолкнула ее на думы о Балике. Барсетка рассказала, как он погиб, пытаясь освободить Эмлина из плена механизма. Сейчас не время для слез. Ни по человеку, ни потому, что он олицетворял. Она надеялась что Алик, как и другие завербованные кандидаты, плоды всей ее нелегкой работы, преобразят город, починят его, устранят ущерб, нанесенный гвердону в кризис, откроют новую историческую главу «Безопасности и достатка». Снимут с ее души груз гиблых переживаний, гнет стыда, вины и ответственности за те ужасы, что натворил ее дед но уже не будет захватывающей предвыборной гонки. Из глоток толпы не взовьется клич «За свободу!». На лежащем впереди пути не жди искупления, только горестный подсчет выживших, только прогнозы, чья сторона сыщет больше тел и душ, чтобы насытить ими пасть Божьей войны. Новый стук клавиш, новое послание от Келкина. Ты уполномочена на переговоры с Хайтской вдовой обеспечь наземные подкрепления. Вдова. Эладора и здесь не сразу сообразила, что имеется в виду лиссада Эревешич. Келкин высмеял предложение Хаитян о военном союзе, но то было раньше до вторжения. Келкин из тех людей, что высоко ценят свои принципы. Однако, если выхода нет, «Готов ими поторговаться». Прежде чем она успела ответить, клавиши опять задвигались сами по себе. «Парламент штурмуют! Будь на...» Сообщение оборвалось. Секундой позже на нее накатила психическая волна. Восемь глаз замерцали во тьме, по коже мелко-мелко побежала тысяча ножек. «Вот он! Незримо движется среди эфира!» Юрка ползает по паутине проводов и чар, соединяющий город. Снаружи в дверь заторабанил стражник. Велит покинуть помещение. Наступающие ишмирские монстры прорвались на территорию университета. Нашим придется отступать. Через устройство хлынула река полуслышного шепота, вызывая ощущение собирающейся грозы. Ишмира еще не ударила в полную силу. Погромы снаружи — это лишь передний край прибойной волны. «Пеш, царица Львов, богиня войны, война священная, война божественна, Пеш грядет во всей мощи и величии!» Непонятно, как к этому относиться, угроза это или предупреждение. Ей сообщили то, что необходимо знать, хотя и знать совсем не хотелось. В памяти всплыло. Профессор Онгент рассказывал им о гвердонских традициях именования, о том, что аристократические семейства принимали фамилии наподобие Тай или Воллер в качестве родовых, подражая Хайту. Но простонародье, в основном из мойки, придерживалось старых, еще варентийских обычаев, называя сыновей по отчеству. Тавсон, Иджсон. Она напечатала. «Эмлин Алексон! Прости!» Назвала мальчика по имени, связала его сущность, затем выдернула орехалковый шнур, отсоединяя эфирограф. Упыри поедатели падали, ценители, разбирающиеся в мертвечине. Следовательно, Сделал вывод Теревант. Раз здоровый упырь принюхался к Ромигас, но потом бросил ее ради нового прибывшей, то это добрый знак. Крыс прошаркал через пещеру навстречу корельон тай. Теревант хотел подойти к хаитянским бойцам, разгребавшим обломки после взрыва. Но упырь оглянулся на него и Ревешич обнаружил, что торопливо догоняет рогатого монстра. Похоже, что старейшему упырю он понадобился в качестве ротовой приставки. «Кари!» Имя непрошено выскочило из горла и неожиданно для Тереванта с большой теплотой. Этого и Кари не ожидала, судя по ее физиономии. «Крыс! Старый козлина!» — сказала она. «Мы помирились?» «Ты больше не предвестница черных железных богов!» — произнес крыс через Тереванта. — Упырям ты больше не угроза. Он присел рядом с ней, выдвинув вперед увесистую башку. — Я послал Элодору вытащить тебя с чуткого. Как же еще мне тебя успокоить? — Неплохо бы, сучий потрох, извиниться. Крыс рассмеялся своим чудовищным бульканьем. «Плохо!» долбаные упыри!» — воззвала Кари. «Ладно, хрен бы с этим! Что будем делать с Мироном?» «Что-нибудь жестокое и продолжительное!» — сказал Упырь. «Но он скрылся, и мне его не отследить! Вся пещера им провоняла!» Теревант снова обрел контроль над голосом. «Простите, но мне нужно...» «Чего ты хочешь, человечек из Хайта?» Упырье глаза искрились весельем. «Мне надо...» Начал опять Теревант, но его перебил собственный язык. «Отвести свою дохлую армию назад в ваши дохлые земли?» «Нет, мне надо...» Твой принц мертв, человечек из Хайта. Прекрати. Разрешаю его забрать. Проклятье, да прекрати же. Скажи-ка, Карильон, ты видела кавстановых парней или других наших из братства из старой бригады? Тереванту не хватило воздуха. Кари прыснула со смеху. Потом двинула крыса по коленке. «Ну, хорош, отпусти его. Он из знатного рода. Не знал?» «Богатые, бедные, все в конце станут мясом!» Теревант выпрямился со всем достоинством, какое смог наскрести. «Только не в хайте. Империя не умирает. А теперь, если попросите извинить, Человечек из Хайта, я с тобой не закончу. Погоди, сказала Кари. Нужно придумать план. Что будем делать с Эшмирой? Божья война пришла. Город потерян. Мы спрячемся здесь, внизу. Шпат тоже город. Я не дам ему уйти Не во второй раз. «Я обязан», — начал Теревант, но отвечал уже Крыс. «Гвердон внизу. Туннели залегают глубоко. То, что осталось от него, выдержит». «Он хочет, чтобы мы спасли людей. Даже если богов нельзя остановить, то народ можно пустить в туннели, задержать врага боем. Крыс, ты не жил с ним в голове целый год». Это как все время по-настоящему мучит совесть. Я обязан свести людей вниз еще живыми. Хорошо. Запас пищи для упырей, если... Ай! Теревант врезал упырю прямо в рыло. Крыс пискнул. Как было сказано, я должен вернуть мой родовой меч. Он кивнул Кари. Вы ясновидеца. Помогите найти клинок, а я прикажу моим войскам оставить хранилище. Кари протянула грязную руку. Договорились. Несколько попавших под взрыв инженеров имели вшитые вживители. Двоих из них могло бы принять неуспение. Теревант приказал отнести их в лагерь за городом, где некроманты их дома помогут провести их в посмертие. Принц Дейринд, впрочем, погиб по вне касты. Теревант уставился на останки того, кто погубил его брата, кто пытался обвинить в этом преступлении его самого, кто на меч и ревешичий выменил порванные в клочья бомбы. «Заберите его останки!» — приказал он. «Обращайтесь с честью, подобающей принцу Хайта! Доставьте их короне на родину!» Пока заворачивали тело, Теревант гадал. Какие еще тайны навсегда умерли вместе с принцем? Сама корона повелела ему предать дом и Или Дейрин сплел собственный заговор, пытаясь выбраться из опалы? Это должно быть известно Лис. Но Теревант вдруг осознал, что никогда не добьется от нее прямого ответа. Все будет искажено и запутано в кривом зеркале бюро. Если он что-то и уяснил за последние дни, то одно. Им уже не вернуться на солнечную зеленую лужайку его воспоминаний. «Капитан Брайтель!» — покойный отец Лис вытянулся смирно. «Сопроводите наши потери до главного лагеря. Затем отправляйтесь во дворец Патроса. Леди Эревешич там. Охраняйте ее и предоставьте все, что потребуется». — Что делать нашим живым войскам? — В Гвердоне живым не место. Передайте им приказ оборонять лагерь и железнодорожный узел, чтобы держать открытыми пути отступления. Теревант поднял меч, принадлежащий одному из убитых солдат. Самый обычный меч, без клейма и эмблемы. Это не меч ревешечий, но послужит и он. — Полковник рабендат «Вам поручается спасательная операция. Меч Эревешичи остался на поле битвы. Коррельон поможет нам его отыскать. Как только мы его получим, то отходим назад и отступаем организованным порядком». Робиндад был правой рукой старших Эревешичей на протяжении четырех сотен лет. Теревант помнил серьезные беседы, какие проводил с неусыпным его отец, а до него дед. Древний воин выслушал распоряжение Тереванта и промешкал ли он немного, прежде чем отсолютовал. «Будет исполнено, милорд!» «Как быть с чародейкой?» — спросил Брайтель. «Оставьте меня тут!» — простоналась с земли Рамигас. «Опыри ни разу не подпускали меня так близко к Литейной!» Мне есть чем заняться. — Я побуду с ней, — сказала одна упыриха в рваной штормовке. Бестия уперла откуда-то аптечку и, как могла, врачевала рану Рамигас И не сдержалась, широко облизнувшись. — Что, если этот убийца святой возвратится? — Ничего, — молвила упыриха, показывая зубы. У меня найдется словечко для мастера Мирона. Вот увидите.